Но на этот раз полицейским не пришлось скрипеть зубами, наблюдая, как идеально выметенные и вымытые улицы топчут одетые в лохмотья бродяги. Охранники прекрасно знали автомобиль шейха Аль-Тимьята. Пропустили его без досмотра и вытянулись в струнку, по уставному таращись на свои отражения в тонированных стеклах машины. Длинный лимузин подъехал к Рабату и плавно остановился. Выскочившие из машины сопровождения телохранителей шейха Рассредоточились по улице. Однако к хозяину не подошли. Знали, что в этот дом шейх пойдет один. Шофер открыл дверцу и помог Альтимьяту покинуть подушки лимузина. И почтительно склонился, стараясь не встречаться с хозяином взглядом. Старый слуга знал, что при посещениях рабата у шейха всегда портилось настроение и старался стать максимально незаметным. — Пятно на туфле! — прорычал Альтимьят. — Извините, хозяин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 Я знаю, чего хочу. Кто познал себя, тот уже познал своего Господа. Процитировал старик. Ты любишь приказывать, влавствовать. Кто-то должен заботиться о людях, уважаемый Ибрагим. Его величество велик и мудр, но ему нужны помощники. Мудрому властителю нужны мудрые помощники. Я в чем-то ошибся. дом Мурзака следовало сжечь. Уайси не любил Банума.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 Самое же интересное заключается в том, что воспроизвести большинство чудовищ Мутабор не способна даже Форма-1, мировой лидер в генной инженерии среди корпораций. Впрочем, как не смешно это звучит, но по документам храм тоже является всего лишь корпорацией. Основой для проникновения Мутабор в Анклавы стала довольно небольшая фирма, геном SL-Ink, сумевшая заполучить статус транснациональный лишь с помощью хороших адвокатов и нескольких юридических лазеек в положении. На заре становления анклавов такое еще было возможно. Обретя фактически свободу от государственного контроля, компания была немедленно продана инвестиционному фонду «Мутобор». Сменила название и выкупила все свои акции, находившиеся в свободной продаже. А еще через несколько месяцев